И под бугром осела телега, с которой на землю покатились какие-то кули со снедью. Гидро разбило заднее колесо. Снизу на холм взбежал выродков. И изволь сойти, государь, здесь небезопасно. «Вижу — Вижу! Не отводя взгляда от города, ответил царь. — Уйди отсерь, государь, — требовательно повторил выродков, — вот обнесу бугор городцом, тогда ядра здесь не страшны будут. «Ты погляди!» — смеясь воскликнул царь. «Не что, а то ли меня познали!» Ник «Никуда не бьют, а вот в этот бугор полят «Вести мы так!» — уверенно сказал выродков. Царь подозрительно покосился на него. Уж не смеется ли над ним смерть? шишах то у тебя одного золотой. У нас-то простые латы с блеском. Их отколь уж видно. На солнышке они играют, да и стоишь ты на виду пояснил розмысел. — Ах, то верно. Надо б насменить наряд свой, — согласился царь. — Городец поставь немедленно, чтобы к завтраму готовый был, — распорядился он и в сопровождении отряда телохранителей поскакал на свой царский стан, разбитый далеко от города за озером Кабан, в полной недосягаемости для пушечных ядер казанцев. Громадный царский шатер был разделен перегородками на три отделения. Комната для совещания с воеводами, опочивальня и трапезная. Два входа, если их открыть, достаточно хорошо освещали шатер в дневное время, а вечером в нем зажигались свечи. За большим кладбищем, вдали от города, расположился по указанию царя полк Шеголея. Он стоял в резерве на всякий случай. Непосредственного в в боях для него не предполагалось. Видимо, царь не совсем доверял Касимовцам. Что не говори, а ведь тоже татар. Им не просто бить своих же соплеменников. Не заезжая в этот полк, царский отряд направился к большому полку, главным воеводой которого был князь Михаил Иванович Воротынский, а вторым — боярин и князь Иван Федорович мастиславский Большой полк стоял против стены, где были Арские и Царевы ворота. Царь приказал Воротынскому вызвать Выродкова, а пока вместе с обоими воеводами объезжал расположение полка. — Где у вас будут стоять пушки? — спросил он у князей, останавливая коня на одной из возвышенностей. Воротынский показал на те места, куда он наметил расставить пушки. — Все, все, Гожи. — А вон ту пушку вы, князья, неладно, умыслили поставить. По что вы ее на бугор вкатили? — Нечто не видите впереди долинку. Так и просится в нее эта пушечка-то. И в сокрытие будет, и в два раза ближе к крепости, стало быть, оттоль ущербу вражему горду она больше натворит. Велите перевести пушку, куда я сказал. Подъехал Выродков. — Звал, государь, звал. Поедешь со мной в круг города. Я тебе буду сказывать, где грады преступные расставлять. Ты, князь, тоже со мной поедешь, — сказал он Воротынскому. Они проехали в передовой полк, побывали в Вертаульном, затем, переехав в Казанку по мной возведенному мосту, оказались в расположении полка. Правой руки воевод Андрей Михайлович Курбского и Петра Михайловича Щенятева. Здесь задержались. Царь нашел недостатки в расстановке сотен и полусотен и заставил их переместить, как находил нужным. Уезжая из полков, царь наказывал воеводам собраться у него на стане вечером. Выродков он показывал места расположения гуляй-городов и иногда спрашивал. — Не запамятуешь? — Да нет, государь, заприметил, — отвечал розмысел. Вернувшись на стан, царь повел разговор. — Тебе, князь...